Глава 19. В конце совещания майор Логинов сказал, что мирзоев прибудет в Центр сегодня после обеда, а ему нужно идти. Сначала надо пройти с людьми Тимофея и Вячеслава по адресам, расселить народ. Потом сегодня же прилетает князь Москвы Иван, надо к нему проникнуть. Виталий придет к ужину и доложит о результатах. а майор Востриков сказал, что новое расписание в центре уже вступает в силу. Как мы заметили, политинформация принесена на утро, поскольку